Гайто Газданов, княжна Мэри. Их всегда было четверо. Трое мужчин и одна женщина. И раз в два-три дня они приходили в одно и то же кафе, недалеко от скакового поля. Садились за столик, заказывали красное вино и начинали играть в карты. Потому что все они были очень бедно одеты, и все они были очень бедно одеты, И потому, что каждый из них давно перестал заботиться о своей наружности, было трудно определить их возраст. Но все они принадлежали приблизительно к одному поколению, и каждому из них было, конечно, за 50. Женщина, которая их сопровождала, или которую они сопровождали, была всегда в одном и том же чёрном лоснящемся платье. Худая и темналиция. Было очевидно, что ей пришлось пройти в своей жизни через множество разрушительных испытаний. У неё был хрипловатый низкий голос и особенное выражение какой-то запоздавшей дерзости в глазах, которое теперь казалось явно неуместным. Один из мужчин, человек с чёрно-седой щетиной на лице, всегда приблизительно одинаковый Так что получалось странные впечатления, можно было подумать, что он никогда не брился, но в силу удивительной игры природы его щетина не делалась ни длиннее, ни короче, как у покойника. Был одет, казалось, раз навсегда в очень запачканный серый дождевик зимой, весной и летом. Шляпы, приобретённой, вероятно, одновременно со всем остальным, он никогда не снимал. Против женщины сидел человек в кепке, рыжем пиджаке и чёрных штанах. Он был единственным из четверых, чьё прошлое было легко определить по раздавленному носу и расплющенным ушам, потому что он был широк в плечах, и его движения сохранили до сих пор, несмотря на годы, тяжеловатую точность. И наконец, последний был Невысокий человек с дергающимися щеками и особенным выражением лица, тревожным и незначительным в то же время. Он отличался от других тем, что у него было несколько костюмов и два пальто. Но так как все эти костюмы и оба пальто были давно и безнадежно заношены в одинаковой степени, то явное его пристрастие к переодеванию было в сущности невысоким. совершенно напрасной тратой времени. В начале вечера они все были молчаливы. Мне пришлось в силу целого ряда случайностей неоднократно встречать их в этом маленьком кафе возле С какого поля. И первое время всё получалось так, что я уходил оттуда вскоре после того, как они там появлялись. Я их, однако, запомнил сразу же с той ненужной и автоматической точностью, от которой мне было так трудно избавиться и которая перегружала мою память множеством совершенно лишних вещей. Несколько позже, когда мне приходилось оставаться в этом кафе до ночи, я слышал их разговор за игрой и мало-помалу составил себе приблизительное представление о том, что определяло, сложную систему их отношений между собой. Как это ни казалось, в одинаковой степени печальную и оскорбительно эту женщину с каждым из её спутников связывало то, что они называли любовью. Насколько я понял, в центре этих в конце концов эмоциональных движений находились женщина и человек в дождевике и шляпе. Двое других Бывший боксер и четвертый спутник, казалось, проводили время в постоянном ожидании счастливого случая, который позволит им занять место ее избранника со щетиной. Было трудно сказать, на что именно они рассчитывали. На скоропостижную смерть их счастливого соперника, на случайный припадок слабости их героини, на ту степень опьянения, когда становится возможным то, о чем в трезвом виде остается только бесплодно мечтать. Так или иначе, но на этой почве между ними никогда не было никаких недоразумений. Самым удивительным мне показалось то, что человек со щетиной и шляпой, которую он не снимал ни при каких обстоятельствах, пользовался и со стороны женщины, и со стороны ее спутников, несомненным уважением. причина которого мне долго была непонятна только значительно позже я узнал от чего это происходило из короткого разговора поводом для которого послужили соображения относившиеся к только что конченной игре в карты это был первый спор между ними который я услышал и тогда же я заметил что человек с ущертиной в отличие от своих партнёров говорил по-французски неправильно и с сильным русским акцентом защищая его от нападок бывшего боксёра и худенького мужчины с прогающими щеками темналицей женщина сказала своим хрипловатым голосом что они оба ему в подмётки не годятся и что они должны понимать его бесспорное превосходство никто из них против этого не возражал и было очевидно что они с этим были согласны Только человек с тревожным и незначительным лицом ответил, что, конечно, он всё понимает, но ведь он тоже не первый встречный, как он выразился. Не забывай, что я артист, сказал он. Я думаю, что он должен был тотчас же пожалеть о своих словах, так как женщина не дала ему продолжать. Артист? сказала она с необыкновенным презрением в голосе. Артист? Она была настолько возмущена, что перешла на «вы». «Вы — артист? В каких пьесах вы играли? В каких театрах? Когда?» «Я играл?» — сказал он чрезвычайно неуверенным голосом. Было очевидно, что катастрофический для него исход этого спора был предрешен. «Вы играли двадцать пять лет тому назад», — сказала она. И вас выгнали из театра, потому что у вас не было таланта, мсье. Мне показалось, что лицо боксёра побледнело, когда он услышал это слово, мсье. Худой человек умолк, но женщина продолжала говорить всё в том же презрительном тоне. Она, во-первых, отрицала, что человек с ущертиной играл не так, как нужно, в чём его обвиняли партнёры. Во-вторых, По её словам, если даже допустить, что он играл действительно не совсем так, как следовало, то они, боксёры, худой человек, не должны были забывать, что соглашаясь сесть с ними за стол, он оказывает им честь, и они должны это ценить. Никто ей не возражал, и спор прекратился. Два слова мессие и честь. могли показаться удивительными в устах этой женщины. Но я знал, что идеи иерархического предпочтения сохраняли свою силу почти во всех кругах человеческого общества, и среди несчастных, обездоленных людей, на том отрезке их жизни, который отделял их от смерти на улице или в тюремной больнице, понятие о чести или социальном преимуществе упорно продолжало существовать. Несмотря на то, что казалось давно потерял какой бы то ни было смысл, мне хотелось понять, чем объясняется это загадочное и несомненно иллюзорное превосходство человека с ощутиной над его партнёрами, настолько бесспорное, что они против этого не возражали. Я обратился за справками к гарсону. Он сообщил мне о них всё, что знал. Человек с ощутиной звали почему-то женским именем Мария. Бывшего боксёра звали Марсель. Худощавый человек Пьер. Имя женщины было Мадлен. Худощавый человек действительно в своё время был актёром, но очень недолго. Марсель действительно был боксёром, и когда горсон назвал мне его фамилию, я вспомнила отчёты об его матчах лет 15-20 тому назад, которые я нашёл однажды, роясь в архивах спортивного журнала. Мадлен в своё время была партнёршей. Преждевременный конец карьеры каждого из них, объяснялся по словам горصона одним и тем же: пристрастием к азартным играм и красному вину. А человек с женским именем, горсон сказал вещь, которая мне показалась явно неправдоподобной. Мужчина по имени Мария был известным русским писателем